Газетчики, телевизионщики и прочие. Люди не знают элементарных необходимейших вещей. Скажем, о профилактике пародонтоза или геморроя. А газеты забивают им головы сплетнями о какой-нибудь беременной теннисистке. Подавляющее большинство этих творческих кадров, зарабатывающих на кусок хлеба в средствах массовой информации, В условиях рынка и свободы слова – абсурдисты, опасные извращенцы, людишки с недоразвитой совестью. Приличный человек вряд ли сможет сколько-нибудь долго выдержать в их среде. Чтобы привлечь внимание к своим опусам, они потакают самым гнусным человеческим порокам, способствуя тем самым в огромной степени дальнейшей деградации этого издыхающего общества. Лишь только какой-нибудь подлец чем-либо отличится, про него начинают дружно писать в газетах. Как же? Народу ведь любопытны пикантные подробности. Чем больше про подлеца пишут, тем выше к нему массовый интерес. А чем выше к нему интерес, тем выгоднее о нем писать. Таким образом, какое-нибудь ничтожество в считанные недели или дни вырастает до значительной фигуры. Хорошему человеку трудно отличиться чем-нибудь пикантным. И получается, что выпистыванные из моих герои подлецы через одного, а то и чаще. Почитывающим газеты, просматривающим новости, людям прививается мысль, что подлость – это обычное дело. И через некоторое время оказывается, что честность, смелость, самоотверженность не отыскиваются и днем с огнем. Какая-нибудь социальная зараза еще только начинает складываться, и, может быть, даже не сложилась бы в полную форму и постепенно зачахла. Но либеральный журналюга уже тут как тут с телекамерой, фотоаппаратом или хотя бы блокнотиком выявит, выпятит, сгустит краски, подведет теорию, рекламнет на всю отечественную ораву праздных недоумков. Новая разновидность психических коллег читает в газетке, смотрит по ящику о себе и раздувается гордостью. Оказывается, мы и в самом деле не лишь бы какое дерьмо. А после рекламы к ним, конечно, подтягиваются неофиты. И вот уже слоняются по городу целые стаи уродов но в изобретенном стиле и таращатся на загаженный мир пустыми счастливыми глазенками. Люди удерживались бы гораздо успешнее от пороков и глупостей, если бы к этому их не склоняли каждодневно телевидение, радио, газеты, уличная реклама и прочее. Газетно-телевизионные братья на 50 и более процентов ответственны за массовую дебильность, преступность и болезни. Население настолько приучено глотать мерзости, что любое издание, которое рискнет предоставлять здравую информацию, просто столкнется с отсутствием спроса. В моем виртуальном концлагере должности говночерпиев, то есть осенизаторов, закреплены исключительно за представителями этой профессиональной группы по причине сходства сущностей, с которыми те и другие склонны иметь дело. Мистики. Тихие мистики вызывают у меня жалость, а буйные и плодовитые по литературной части, отвращение. Мне легче вытерпеть курильщика, чем мистика. Одного словоохотливого мистика бывает достаточно, чтобы завонять и развалить какое-нибудь общественное движение, но вполне определившегося с идеологией. Усилиями трех-пяти способных мистиков можно нейтрализовать целую нацию. Я поверю в существование великих посвященных астрального мира, всяких там чакр и даже эгрегоров, если увижу, что люди, которые во все это верят, получают какие-то явные преимущества, помимо непрошибаемой убежденности в своей правоте. Конечно, они могут считать, что если бы они во все это не верили, то им было бы еще хуже, или что все лучшее у них впереди, и что они получат явные преимущества, если не в этой, то в какой-нибудь следующей жизни. Но меня ведь таким калачом не заманишь. До сих пор мне вполне удавалось более-менее убедительно объяснять всякие события и обстоятельства без использования мистики. Достаточно правдоподобно объясняется без мистики и феномен вдохновения. И даже для того, чтобы пророчествовать, ничего таинственного не надо. А надо всего лишь быть настроенным на более масштабную и более радикальную переработку восприятий, доступных каждому. Если же я все-таки не прав, простите меня, великие посвященные, я ведь исходил из лучших побуждений. Уже нескольких хороших людей я проводил мистицизм, как в могилу. Ни один пока еще не вернулся. Иногда бывает трудно определить, то ли ты мысли чьи-то прочел, то ли будущее слегка посмотрел. то ли же просто в твоем подсознании сопоставились несколько фактов и вылились в предсказания, которое вскоре подтвердилось. В одном и том же скоплении пятен можно увидеть различные изображения в зависимости от желания. Иногда и мне кажется, что я чуть-чуть пророк, или что меня ведут по жизни какие-то сверхсущества, но что-то подсказывает мне, что на этих объяснениях не следует сосредотачиваться. О, я тоже испытываю сильный соблазн, начать думать о себе, как об особо отмеченном природой и избранном свыше. Может быть, я не поддаюсь ему в основном потому, что поддавшись, я стал бы выглядеть еще более странным. А может, все лишь потому, что мои качества и обстоятельства не располагают к пребыванию на виду. А еще потому, что в таких делах слишком много развелось конкурентов. Но нельзя исключать и противоположное объяснение. Кто-то или что-то настойчиво подсказывает мне, что надо внимательнее прислушиваться к своим мистическим чувствам или и вовсе отдаться им. А я, ориентируемый своей ленью, осторожностью и т.п., ошибочно принимаю это за дурной соблазн. А вот нашлось у Макса Нордау, что следует разуметь под несколько неопределенным выражением мистицизм. Это слово означает такое состояние души, когда человек воображает, что он может уловить или угадать неизвестные или непонятные отношения между явлениями, открывать в предметах указания на тайны и видит в них символы, посредством которых таинственная сила старается раскрыть или отметить многое чудесное, что мы по большей части тщетно пытаемся разгадать. Это настроение всегда находится в связи с сильным душевным возбуждением. Мистицизм – один из главных признаков вырождения. Он с таким постоянством ему сопутствует, что трудно найти хотя бы один случай вырождения, где бы мистицизм отсутствовал. Вырождение. Часть 2, глава 1. С другой стороны, существует ведь много чего непознанного, и иногда бывает вовсе не бесполезно присматриваться к странному. прислушиваться к смутному и бережно относиться к выпирающему из собственного подсознания. Но это можно не называть умеренным мистицизмом, а считать частью скептического взгляда на мир. Засранцы. В какой бы конторе я ни работал, всегда была проблема пользования общественным туалетом. После некоторых коллег туда было не зайти. Поэтому я считаю, что культура использования задницы по назначению является важнейшим компонентом культуры личности и надежным показателем общего уровня этой культуры. Все эти рафинированные очкастые учителя жизни, рассуждающие о морали, совести, прогрессии, дискурсе, саморефлексии, пустозвоны и абсурдизаторы общества, если они не в состоянии даже наладить надлежащее функционирование собственной прямой кишки. И вообще... Я за сегрегацию по признаку умения пользоваться задницей. Все общественные сортиры надо делить на две группы. Для умеющих, аристократов жоп, и для неумеющих, засранцев. И пусть неумеющие занюхивают пердеж друг друга и сидя на унитазах размышляют о том, как много им еще тянутся до звания полноценных людей. А чтобы все из них имели возможность освоить хотя бы азы важнейших истин, В выделенных для них сортирах надо покрывать стены и двери соответствующими лозунгами, инструкциями, крылатыми выражениями и цитатами из классиков. Волосатики. Всех обладателей писюна, носящих длинные волосы, я подозреваю в гомосексуальности, явной или латентной. А если кто-то из них все-таки не гомик, то наверняка истерический психопат или разболтанная личность. К этим же категориям я отношу и таскающих на ушах серьги. Помимо всего прочего, длинные волосы для мужчины абсурдны, поскольку затрудняют мытье и причесывание головы, делают их обладателя более уязвимым в драке и более удобным для вшей и блох. Сами волосатики могут думать о себе все что угодно, но в моей оценке их, они из-за этой своей особенности всегда, мягко говоря, не добирают значительное количество баллов. И обратите внимание, какой я добрый снеходительный. Ведь я не назвал их просто дегенератами и дерьмом. Многодетные матери. Государственная забота о многодетных матерях является образцом государственного идиотизма. Подрывом благополучия нации. Во-первых, чтобы эту заботу оказать, надо что-то отнять у женщин, имеющих по одному-два ребенка, или только собирающихся стать матерями. Некоторые из них могли бы еще кого-нибудь родить, но если ресурсы отняты, то не очень разгонишься. Пусть отнимают и немногое, но на чаше весов даже это немного иногда может приобрести решающее значение. Получается, одних принуждают умирать ради других, а это, мягко говоря, несправедливо. Во-вторых, многодетными матерями чаще становятся женщины с низким культурным уровнем. а то и вовсе дегенератки, неспособные даже пользоваться противозачаточными средствами. Их детишки потом долго мучают общество. В-третьих, даже если их культурный уровень не очень низок, качество воспитания в многодетной семье не может быть столь же высоким, как в умеренной. К тому же многодетный родитель – это абсурдист, дурак или бессовестный человек, то есть так или иначе вряд ли способный дать детям должное нравственное воспитание. В-четвертых, нелепо потворствовать поведению, которое, если оно будет повторено многими, создаст проблему перенаселенности и в конце концов придет к катастрофе природопользования или мировой войне за жизненное пространство. В общем, поощрять рождаемость надо, но лишь до некоторого предела, а по превышении этого предела только выдача бесплатных презервативов или даже принудительной стерилизации. Женщин, желающих быть плодовитыми, как свиньи, надо направлять на души спасительное собеседование к психиатру.